Глава восьмая. Материнство. «Ты проходишь через длинные периоды жизни, думая только одно – это невозможно. А потом ты просто идешь и идёшь и… в общем, делаешь это невозможное». Тина Фэй, комедийная актриса. «Я никогда не была уверена, что в будущем обязательно стану матерью. Разве это не странно звучит?» Порой я ощущаю неловкость, признаваясь в этом. В конце концов, социальные стереотипы навязывают женщинам роль матери. Что уж там, женщины, избравшие иной путь, часто подвергаются допросам и критике, словно их выбор нечто странное, даже противоестественное. Меня окружали прекрасные ролевые модели женщины, все матери – Мои бабушки обе были независимыми и страстными личностями, но вместе с тем нежными мамами. Как и моя мамочка. Фактически это она научила меня тому, что можно стать преданной заботливой родительницей и все равно построить карьеру. Она работала на неполную ставку в лаборатории патологической анатомии больницы и восхитительно балансировала между работой и семьей. От нее я узнала что если захочу иметь детей, не обязательно нужно жертвовать карьерой. Я смогу добиться успеха и в том, и в другом. И все-таки я пребывала в сомнениях. В ранние годы первого брака я бы признала, что обзаведение потомством – последнее, что пришло бы мне в голову. Я была сверх всякой меры сосредоточена на достижении карьерных целей и какое-то время совсем не питала уверенности, что когда-либо смогу сосредоточиться на чем либо другом. Но по мере приближения к 30 годам я начала задумываться о том, на что похожа жизнь без детей. Конечно, она оставляет много времени для работы и путешествий, но вместе с тем лишает шумных семейных праздников, которыми я так наслаждалась в детстве и потом не будет малышей чтобы рассказывать им сказки на ночь и не для кого перевоплотиться в санта клауса зубную фею или пасхального кролика и кто присмотрит за мной в старости обнаружив что беременна первым сыном я очень обрадовалась а еще ощутила сильнейшую тошноту скажу вам по секрету я не из тех женщин которым нравится беременность я ее просто ненавидела серьезно я умудрилась подцепить все существующие болячки беременных. На третьем триместре редкую сып по всему телу. Это я о высыпаниях на веках, коже головы и везде, которая не проходила до самых родов. Ночью 19 декабря мела метель, и у меня начались схватки. Спустя 36 часов, пережив разрыв в промежности четвертой степени, я взяла на руки новорожденного мальчика. Снежинки летели за больничным окном – Мы назвали его Карсон, и он был идеальным. Говорят, что рождается не только ребенок, рождается и мать. В тот день, пока врач зашивал меня, я посмотрела в большие карие глаза моего малыша, и все изменилось. Внезапно этот крошечный ангелочек стал единственным, что имело значение, и это было нормально. И вот я немножко отодвинула карьеру и начала хлопотать над моим маленьким парнишкой. Увы, у него обнаружилась крайняя форма колик. И говоря «крайняя», я именно это имею в виду. Он плакал всегда, если не спал или не ел. И это продолжалось год. Я делала все, что могла, чтобы облегчить ему муки, но ничто не помогало, так что я укачивала и кормила его, а также брала на долгие прогулки по окрестностям, чтобы убаюкать. И когда он рыдал, я часто рыдала с ним в унисон. Я стала опасаться, что его болезненное состояние напрямую связано с моими материнскими навыками. Другими словами, винила себя за каторгу этих ужасных месяцев. В ресторанах, магазинах и кафе я видела счастливых детишек с их ласковыми мамочками и сразу же задавалась вопросом, что же я делаю не так? Может, у меня молоко плохое? Может, я представляла собой гигантское недоразумение? Оглядываясь назад, я понимаю два факта. Первое. Переживания о страдающем коликами младенце могут быть невероятно сильными и утомительными. И мне, вероятно, следовало бы попросить о большей помощи и усерднее позаботиться о себе. Второе. С нынешним уровнем информированности я подозреваю, что прошла в тот первый год, через послеродовую депрессию, я испытывала глубочайшие чувства самоуничижения, непосильной тревоги и страха, плакала очень много. Мне пошли бы на пользу разговор с кем-то и немного поддержки, но, как и большинство женщин, я находилась под прессом общественных стереотипов и заставляла себя ползти вперед, хотя отчаянно нуждалась в помощи. Каждой новоиспечённой мамочке, ощутившей первые признаки депрессии, я советую обратиться за помощью. Послеродовая депрессия действительно существует, и нет ничего постыдного в том, чтобы искать дружеское плечо. Со временем все стало улучшаться. Мой болезненный малыш научился ползать и плакал все меньше и меньше. Мало-помалу я смогла выходить с ним в люди, не испытывая колоссальных нервных перегрузок. Сейчас, когда я пишу эту книгу, Карсону 12 лет. Он талантливый спортсмен и ловко соображает, когда хочет. Однажды он сымитировал идеальный французский акцент, и теперь я прошу его говорить только с этим акцентом. Он любит читать и обладает высоким уровнем ответственности. Рассел, тоже рожденный в метель, являл собой такое же совершенство и совсем не походил на старшего брата. По факту он был таким спокойным и тихим малышом и спал так беззвучно, чудо, что я часто тормошила его в панике, желая убедиться, что он еще жив. И в этом смысле, после всего пережитого во время младенчества Карсона, наш маленький большой раз стал истинным подарком. И до сих пор просто чудо. Ему сейчас 10, и он радует мое сердце. Ему нравятся лыжи, футбол и родственники – Он до кончиков ногтей джентльмен. Придерживает дверь для меня и других женщин и всегда, придя из школы, спрашивает у меня, как прошел день. Предвижу, что когда-нибудь этот парень станет чудесным мужем. Колби родился спустя два года, не в метель, и, как я люблю рассказывать, в день нашей встречи я лишь взглянула на него и заулыбалась». Я не просто влюбилась в эти русые волосики, ореховые глаза и уникальный характер, но и почувствовала, что знала его всю жизнь. До сегодня сейчас ему восемь, я никогда не встречала никого похожего на Колби. Он любознательный, задумчивый и творческий. Я продолжаю записывать в телефон его высказывания, поскольку они почти всегда являются самыми необычными и удивительными из всех когда-либо мною слышанных слов». Недавно Колби заявил, что считает меня подростком. В своей милой манере он попытался сообщить, что у меня юный дух, а для его мамы, только что отпраздновавшей сорокалетие, это величайший комплимент. Мне нравится быть мамой. Но эта дорога не всегда была легкой, особенно после развода, когда я стала родителем-одиночкой. Прибавьте к этому бурно развивающуюся карьеру с дедлайнами и путешествиями, и вы получите рецепт стресса. Короче, моя жизнь далека от совершенства, и я ни в коей мере не авторитет в том, что касается жонглирования «дом-работа». Однако кое-каким вещам я успела обучиться. «Как ради всего святого она это делает?» Вопросы и ответы Сары касательно жонглирования «дом-работа». Когда я выступаю на мероприятиях, общаюсь с читателями, то часто слышу один и тот же вопрос – «Вы занятая мама трех мальчиков? Как ради всего святого вы написали десять романов? У вас есть какой-то секрет, которым вы можете поделиться с нами?» Я всегда улыбаюсь, смеюсь и отвечаю одно и то же. «Спасибо, но на самом деле я понятия не имею, как смогла написать десять книг». Мой лукавый ответ, тем не менее, довольно-таки правдив. «Книги...» Это результат тяжелой работы, но большая часть этой тяжелой работы представляется неким затемнением, порой каким-то лихорадочным состоянием из-за дедлайнов, зачастую в условиях недосыпа. Удивительно, что я вообще на ногах держусь, ха-ха. Но если я задамся целью сформулировать действительно серьезный и поучительный ответ, то скажу, что обучилась некоторым важным методикам – позволяющим поддерживать баланс между заботливым и преданным материнством и перспективной писательской карьерой. Так как вы на самом деле находите время для писательства, имея трех шумных мальчишек? Понятия не имею. Шутка. Ну, почти. Если честно, каждый день не похож на остальные. Некоторые дни более сумасшедшие, чем другие, а в некоторые я повышаю производительность. Иными словами, ответ не прост. Порой мне приходится отвоевывать время для написания книг. И дело не всегда в мальчиках, скорее в жизни: вечеринка в честь будущей мамочки моей подруги, соседка заглянувшая в гости поболтать, мама, обрывающая мой телефон. Я научилась охранять свои рабочие часы. В противном случае их у меня совсем не останется. Например, стараясь успеть к дедлайну, я прошу прощения у своих друзей и родственников и предупреждаю, я могу не ответить сразу же на их звонки и сообщения, но сделаю это после окончания книги. Хотя это и нелегко, но в такие моменты я отклоняю даже приглашения на праздники и различные мероприятия. А что касается сыновей, то я действительно научилась писать как вне дома, так и посреди хаоса. Например, урываю четверть часика – пока ребята делают домашнее задание, или пока обед стоит в духовке и таймер еще не зазвенел. Я пишу в перерывах между таймами, когда сынишка играет в футбол, или в приемные у дантиста, пока ребята проходят осмотр. Короче говоря, я научилась выполнять работу по кускам. Если я буду ждать идеальных условий, то никогда не завершу труд. Каков ваш утренний распорядок? В те дни, когда дети со мной, я полностью сконцентрирована на их воспитании. Я в первую очередь мать, а уже во вторую писатель. Школьное утро – это безумная смесь одевания детей, кормления и выпроваживания за дверь. Их одежду я готовлю еще с вечера, что очень помогает сонным ребятам не мучиться с выбором. И ланчи для школы я тоже готовлю заранее, то есть режу овощи и фрукты, Упаковываю закуски, чтобы с утра их можно было сразу же забрать. Всегда думаю об этих делах так, будто помогаю будущей себе. Это глупо. Я обожаю готовить для сыновей вкусные завтраки. Всегда накрываю на стол, выкладываю их витамины и всякие добавки, а когда завтрак готов, зову их в кухню. Сейчас они пристрастились к Буритос, так что это блюдо то и дело появляется в нашем утреннем меню – После того, как я отвожу ребят в школу, наступает черед пробежки душа, уборки кухни, второй или третьей чашки кофе. Затем нужно идти в домашний кабинет и приниматься за литературную работу. Иногда за день я пишу всего 4 предложения. У -у -у, а иногда четыре слов. Никогда не угадаешь. Чтобы вы посоветовали матери, у которой есть творческая идея для вероятной карьеры – но нет уверенности, как ее воплотить в жизнь? В двух словах просто начните. Я чрезвычайно сильно верю в действие, даже если все несовершенно, и вы чувствуете, что пока не готовы. Одна из моих любимейших цитат принадлежит немецкому писателю и мыслителю Иоганну Гёте. Что бы вы ни могли сделать или о чем бы вы ни мечтали, приступайте. В дерзости есть гений и сила и волшебство. Для меня это слова мудрости, совпадающие с моей жизненной позицией. Папа всегда говорил нечто похожее. Нет времени лучше, чем сейчас. И Гёте, и мой отец, оба они разделяли схожие убеждения. Если у вас есть отличная идея, идите и воплотите ее. Что такого, если провалитесь? Так же было со многими другими упавшими ничком в грязь. И со мной. Помните печальную историю с моим первым романом? А теперь я написала 10 романов и продала миллионы экземпляров. В самом начале я не понимала, как писать книги, но все-таки разобралась во всем. Позвольте мне быть вашим вдохновителем. О чем бы вы ни мечтали, вы тоже можете во всем разобраться. 13 удивительных замечаний о материнстве. Если вы пока не мама, отложите это на потом или поделитесь с тем из знакомых кто переживает кризис воспитания детей. Первое. Нет в мире идеального родителя. У всех нас бывают дурные дни. Возможно, вы слишком измучены, чтобы готовить, и дети вновь съедят на обед пиццу из кулинарии. А может, ваш девятилетка подслушал, как вы выругались в жарком телефонном разговоре с сестрой. Не корите себя. Даже самые чудесные родители иногда действуют на троечку. Отложите все на завтра. Простите себя и поклянитесь провести следующий день гораздо лучше. Второе. Будьте нежными, даже когда они ведут себя так, словно не хотят объятий. Один из лучших советов по воспитанию я получила от подруги и коллеги писателя Ариэль Лаухан. У нее тоже сыновья четверо. Они старше моих, так что полезного опыта Ариэль не занимать. И однажды, посетив вместе с ней книжное мероприятие в Техасе, я впитала этот опыт. Никогда не забуду, как она смотрела мне в глаза и просила обещания быть нежной с сыновьями, даже если они, по-видимому, не желают ласки. «Обнимай их и целуй почаще», — сказала она. «Они будут вести себя так, будто им противно, но на самом деле это не так». Мальчикам нужна ласка. Мальчикам нужна нежность. Как и девочкам, так что дарите им объятия и поцелуи мамочке. Это может показаться несложным, но поверьте, когда ваш 12-летний сын ведет себя чересчур независимо, вам понадобится это напоминание. Третье. Немного вредности не повредит. Я где-то прочитала, по-моему, в О журнал Опры статью с советами по воспитанию от известных мам. Одна дама, увы, забыла ее имя, поделилась частичкой опыта, которая отозвалась во мне и очень развеселила. А сказала она примерно следующее. «Я обнаружила, что капелька устрашения – прекрасное средство, чтобы удержать ваших детей в рамках». Тем самым она намекнула, что мамам бывает полезно держать детишек в напряжении, и нет ничего дурного в том, чтобы иногда внедрить в них чуть-чуть здравого страха. В итоге это означает, что ваш сын или дочь способны отказаться от чего-то сомнительного не просто потому, что знают «это плохо», но и потому, что знают «мама из-за этого будет психовать». Ха-ха. Четвертое. -ха. «Не волнуйтесь слишком сильно из-за питания. Знаю, все мы стараемся заставить детишек есть больше фруктов и овощей и меньше готовой еды и сахара. Некоторых ребят в этом плане уговорить сложнее, чем других, и обеденный стол часто может стать для родителей местом настоящего стресса. Ешь-ка брокколи, а не то пеняй на себя». Хотя мне повезло воспитывать трех отличных едаков я сталкивалась со множеством обеденных конфликтов – Но вот что я выяснила, нельзя заставлять, можно лишь вдохновлять и давать пример. Во многом получается так, чем спокойнее я себя чувствую в связи с тем, что дети будут есть овощи, тем выше шанс, что они их съедят. Когда год назад у одного из сынишек начались проблемы питания, мама, к счастью, напомнила мне, что дети известны способностью месяцами жить на одной лапше с маслом. Знаю-знаю, это не предел совершенства, но помните, проблемы питания зачастую временны и конечны, и дети очень живучи. И еще отличный совет. Посадите садик, пусть небольшой, и покажите детям, как за ним ухаживать. Я обнаружила, что это практически гарантирует их интерес к пищевым экспериментам. Мамочка, ты очень крута! Пятое. Показывайте вашу любовь через поступки. Иногда мы полагаем, что нужно постоянно говорить детям о своей любви, чтобы это было воспринято. Признаю, я говорю, люблю вас каждый день, но для детей, как и для нас, взрослых, большую роль играют поступки. Вот как мне нравится демонстрировать свои чувства детям. Заправляю их постели, если они забывают это сделать. Они все обожают свежезаправленные постели. Позволяю им самим сделать любимый десерт. Просто так. Шестое. Валяйте дурака с детьми. Мой папа так здорово валял дурака со мной и моими братьями и сестрой. Теперь я и сама люблю повеселиться, и мои дети это обожают. Немножечко милых глупостей помогут выпустить пар, найти с детьми взаимопонимание, и потом... Это очень весело. Я обожаю подшучивать над мальчиками, делать глупости. Например, по утрам перед занятиями надевать разные туфли – давая им повод посмеяться. Седьмое. Позвольте им немного испачкаться. Признаюсь, раньше я была одной из мам, таскающих с собой антисептики, чтобы протирать каждую поверхность до того, как малыш к ней прикоснется: Ресторанные столики, тележки для покупок в магазинах, подлокотники кресел в самолетах и так далее. Несмотря на то, что многие и сейчас могут поспорить о правильности такого метода, спустя годы я пришла к выводу, что излишне усердные попытки защитить детей от микробов не имеют смысла. Исследования показали, капелька грязи даже полезна для их иммунных систем. Нет, я не призываю мам разрешать детям облизывать пол в ресторанах и тому подобное, просто советую слегка расслабиться в плане антимикробной войны. И у вас, и у вашего ребенка в итоге убавится тревожности. Заметка на полях. Вот что вы можете сделать, чтобы действительно уберечь малышей от вредных агентов, научить их снимать обувь у порога и мыть руки после возвращения домой. Ой, еще третье. Не трогать грязными руками лицо и рот. Восьмое. Будьте родителем, в чей дом захотят прийти их друзья. Помните ту подругу детства, у которой был такой классный дом? Может, у ее родителей был стенной шкаф, набитый видеоиграми? Или водные горки на заднем дворике на случай летней жары? Или пачки фруктового льда в морозилке? Что ж, станьте таким родителям. Не нужно строить аттракцион на дому. Просто создайте дружелюбную и веселую обстановку, чтобы держать ребят под присмотром, особенно когда они вступают в подростковый период. Не знаю, как вы, а я лучше устрою дома вечеринку с ночевкой, чтобы знать, как там сын и его приятели, чем буду изнывать, пока за ними присматривает другой родитель. Девятое. Научите их ответственности. Есть разница между ребенком, который просит прощения, и ребенком, который просит прощения и добавляет «я был неправ». Тяжело признавать ошибку даже взрослым, но умение брать на себя ответственность и признавать свои просчеты делает из просто хорошего человека по-настоящему достойного. 10. Научите их искусству труда. Совет вполне очевидный, но в наши дни ему стало трудно следовать. Например, многие из моих друзей, воспитывающих детей-школьников, так и не смогли сообразить, как научить их простым домашним делам загрузить посудомоечную машину или вытащить пакет с мусором из ведра и вставить туда новый. И у всех нашлись оправдания. Да легче мне самому все это сделать или научу, когда вырастет. Скажу так. Научите их прямо сейчас. И не потому, что я сама выросла, усердно трудясь. К девяти годам я могла профессионально убрать ванную комнату, но и потому, что работа... Это благо для наших детей, она учит их упорству, силе воли и дисциплине. Я считаю несправедливым по отношению к нашим детям стремление защитить их от труда. Я далеко не идеал, но горжусь тем, что мои мальчишки знают, как профессионально складывать белье. Вам бы стоило взглянуть на идеально сложенные полотенца, над которыми поработал мой восьмилетний Колби». И что им можно доверить задачи вроде разгрузки посудомойки, выноса мусора и поливки сада. Я еще учу их убирать в ванной. 11. Расскажите сказку на ночь. Верните долг. Одно из самых радостных детских воспоминаний для меня — папины сказки на ночь. Его рассказам никогда не мешали усталости или поздний час. Теперь я отдаю долг своим ребятам, и одно из прекраснейших занятий для меня — лежать в кровати, свернувшись к клубочкам с моими тремя сынишками, и рассказывать им сказки. Есть у меня забавный способ для такого случая. Можете тоже попробовать. Попросите ваших детей выбрать элемент, который вы добавите в историю. Это может быть конфета или Микки Маус, или щенок по кличке Боза. Что бы они ни выбрали, вставьте это слово в сказку и дождитесь их ответных улыбок. Двенадцатое. По мере их взросления отпускайте поводки. Для меня это трудный совет, потому что я постоянно волнуюсь о безопасности, здоровье и счастье своих детей. Что если они поранятся? Что если над ними посмеются? Что если… Если! По мере взросления детей передо мной и вами встает задача – дать им больше ответственности и независимости. Дети жаждут этого, нуждаются и требуют этого чтобы стать лучше приспособленными к жизни взрослыми. 13. Обратите внимание на французский вариант. Я обожаю книги, и художественные, и документальные, которые повествуют о Париже и французской жизни, и пришла в особое восхищение от книги «Воспитывая малыша» корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Памелы Друкерман. Там речь шла о годах, проведенных с детьми в командировке во Франции. Она написала о своем преклонении перед методами французских родителей в сравнении с американскими. Вкратце, пока американцы стремятся баловать и перекармливать своих отпрысков, по крайней мере, с ее точки зрения, и умудряются иногда вырастить неблагодарную и неспособную выжить в реальном мире молодежь, французы выбирают совершенно иную тактику. По ее наблюдениям, им временами удается вообще не обращать внимания на своих детей и ставить на первое место собственные потребности, при этом, разумеется, не злоупотребляя ими. Читая книгу, я то и дело хохотала и согласно кивала. Хотя я не уверена, что когда-нибудь смогу намеренно не обращать внимания на своих ребят, теперь я больше сосредоточена на опасности избаловать их и тем самым замедлить их рост и развитие. Пережить первое Рождество – в качестве мамы-одиночки. Каждый год мы с детьми едем на ёлочную ферму и выбираем себе рождественское дерево. Обычно нам требуется час, чтобы посовещаться насчет нужной елки и съесть карамельные палочки. И в первый год после моего развода все было точно так же, кроме того, что я делала все сама. Вернувшись, я припарковала перед домом машину с привязанным к крыше гигантским деревом, Мы вышли из машины, и мои ребятки уставились на меня, пока я глазела на чудовищную белую пихту. «Как ради всего святого я должна управиться с этой штукой?» «Мама!» — наконец робко спросил мой старший, Карсон. «Может, нам позвонить папе и попросить его о помощи?» Я улыбнулась и покачала головой. Потом расправила плечи. «Нет, родной!» И я встала на цыпочки, чтобы дотянуться до ствола. Все нормально. У тебя сильная мама. Я это сделаю». Я закатала рукава. Все это очень походило на классическую дуэль из старого вестерна «Сара против дерева». Вставьте музыку в стиле Джона Уэйна. Мальчики с легким скепсисом наблюдали за тем, как я стянула эту штуку с машины, затем как-то ухитрилась на руках втащить ее по ступенькам в дом. По пути я ее почти уронила, и к тому же едва не вывихнула щиколотку. Мои ладони были все перемазаны смолой, но я внесла дерево внутрь, и рядом были три ухмыляющихся мальчишки, следивших за каждым моим движением. И им нужен был мой успех ради них, ради меня, ради нас. И я добилась успеха. Вот моя любимая цитата Кэрол Нельсон. «Рождество — это время, когда ты тоскуешь по дому, даже будучи дома». Верно же, да? Праздники могут возвращать призраки прошлого, а в моем прошлом множество призраков. Некоторые дружелюбные, другие нет. Как бы там ни было, я должна была встретиться с ними лицом к лицу. На следующее утро я встала и обнаружила свое дерево лежащим жалкой кучей поперек ковра. Должно быть, оно рухнуло ночью. Так вот, что это был застук около двух часов по полуночи. Несмотря на все мои попытки установить ель как положено, результат оказался отнюдь не блестящим, так что пришлось в течение получаса убирать сломанные украшения и иголки. И в это время все призраки вернулись и устроили суд в моей гостиной. Одни фыркали. Другие смеялись, некоторые грозили пальцами, но были там и прочие, улыбающиеся, похлопывающие меня по спине, утешающие и вдохновляющие меня вернуть это мятежное дерево на подставку, глубоко вдохнуть, выпить из собраться с духом и вспомнить, как далеко я зашла. Ты это сделала! шепнул один. Верю в тебя, заявил другой. Когда ель снова встала на место, Карсон вбежал в гостиную, чтобы проверить мою работу. «Отличная работа, мама!» Он улыбнулся. Рецепт «Особый мамин соус». У каждого шеф-повара есть свой особый соус. Секретная смесь, делающая заурядный бургер, рыбное филе или овощной гарнир не просто хорошим, а великолепным. Долгое время в моем кулинарном репертуаре Не было специального соуса, не то чтобы я его очень уж старательно искала. Как-то раз в разговоре по телефону моя подруга Клэр упомянула, что только что была на невероятном пикнике со своим нынешним мужем Марком. Она рассказала, как замечательно к её сэндвичам подошел домашний майонез с добавлением тайского сирача. Я аж мурашками покрылась и подумала, что такое сирача-майонез? И где он был всю мою жизнь? После завершения беседы я направилась прямиком в кухню, чтобы сделать такой соус. И после некоторых усилий мне это удалось. С этого момента особый соус стал важной частью жизни моей семьи. Я всегда держу кувшинчик с ним в холодильнике. Мы добавляем его в яйца, лосося, гамбургеры, даже в запеченные овощи. Он исключительно хорош с отваренным на пару и печенным аспарагусом. Макайте прямо руками. Колби требуют его всегда. Продукты. Полторы чашки веганского майонеза, 2-3 столовые ложки соуса сирача, щепотка морской соли, сок лимона по вкусу. Приготовление. Смешайте все ингредиенты в средней миске до однородной массы. Храните в плотно закрытом контейнере в холодильнике до 10 дней.